Глава 23. Мероприятие проходило чинно. Все сидели такие важные, виртуозно орудовали бесконечным разнообразием вилок, беседовали о всяком скучном. Вы слышали, граф Дренал женился? «Опять?» «Опять? Кто несчастная?» — говорит какая-то безродная. «Бедняжка, и как ей не страшно выходить замуж за проклятого?» Ах! Я навострила уши и через четверть часа трескать не выяснила, что упомянутый граф обладал проклятием, что губит всех его жен. Была в этой истории одна маленькая такая несостыковка. Таких проклятий не существует. Даже родовых. Что-то родовых, даже посмертных. Но инстинкт самосохранения подсказывал, что разубеждать публику не стоит. А вот другой подслушанный разговор между Рейном и Акселем вообще поверг меня в полное уныние. «Туманы чаще отожрали половину графства Хобиш», — мрачно говорил Рейн и усердно жуя какого-то морского гада. Аксель недовольно цокнул. Сидевший напротив них Ричард, бодро препарировавший рульку, прокомментировал, не отвлекаясь от процесса. «И цены на пшеницу отправятся в полет. А за пшеницей поползет все остальное», — нахмурился Аксель. «Отец предлагал стабилизирующий фонд. Заметил какой-то тощий парень, которого я раньше не видела. Но министр экономики заявил, что народ не выдержит дополнительных налогов». «Ну, он прав», — медленно проговорил Аксель. «Народ действительно не выдержит. Не сейчас». «Поэтому голодать придется всем из-за дорого», — ехидно ответил тощий парень. Мужчины продолжили обсуждать экономику, девушки, рюши и какие-то светские сплетни из серии «Кто с кем переспал?» «Кто переспал?» — не говорит, кто переспал, а кто не переспал, но говорит, что переспал. Ой, через полчаса я поймала себя на том, что у меня голова болит от этой стереотрескотни, а еще что он на меня почти не обращают внимания, как будто меня и вовсе тут нет, как будто я аксессуар. Эта мысль такая противная, правдивая, раздражающая просто. Вместо разумного возмущения породила массу интересных идей. Например, пригласить Акселя на темную пьянку. Ну или хотя бы легонечко кого-нибудь здесь проклясть.